Модные слова. Оказывается, модными бывают не только одежда, книги, фильмы, но и слова. Модные слова явление почти социальное. Людям кажется, употреблять их значит не быть выброшенными на обочину жизни, значит приобщиться к сливкам общества, быть яркими и оригинальными. Я люблю Когда мода выходит на улицу, но не допускаю, чтобы она приходила оттуда, говорила Коко Шанель. Выпущенное однажды кем-то в люди диковинное словцо подхватывается уличной толпой и уже оттуда, с улиц, активно вторгается в наш язык. Как обожает петь обычно тот, кто лишь он слуха, так и модными словечками часто козыряет тот, кто некомпетентен в области их применения. Вот вам для разогрева первое модное словечко концепция. Недавно слышала в гастрономе разговор двух молодых людей. Ну что, возьмём четыре пива? Нет, концепция меняется. Лучше бутылку водки. Концепция от латинского концепцию общий замысел, руководящая идея. Общий замысел молодых людей на этот вечер мне был понятен. Концептуальным всегда могло быть искусство, анализ мышления, а сегодня таковым является и выбор спиртных напитков в винном магазине. В последние годы в нашу жизнь без церемонно вошло и модное словцо из трёх букв спа. Спа коротко и неясно. Кто его знает, что такое это спа. Но для женщин оно звучит соблазнительно. спа-салоны, спа-процедуры, спа-отели. Я просила расшифровать загадочные буквы многих знакомых мне дам. Овы. Ответы получилы невнятные. Это то, что чрезвычайно приятно, то, что сказочно омолаживает, то, что дорого стоит. На самом деле, загадочное спа аббревиатура латинского выражения Sanitas pro aqua. Что означает здоровье через воду. Предложу вам ещё одно модное слово культовый. Культовым сегодня может быть всё, что угодно. Чере ведущий, книжка, песня, коктейль, в принципе, значительным словом культовый заменяют то, о чём можно сказать просто и незатейливо популярный. Между тем солидные толковые словари объясняют, что культовый Это широко известно и в узких кругах. Культовость несовместима со всеобщим признанием. Она всегда альтернативна и оппозиционна. Вот некоторые народные определения слова культовый, взятые мной из интернета. Что такое культовый фильм? Это тот, который ты будешь ждать до 3 ночи, когда его показывают по ТВ. Аж если он у тебя есть на видеокассете. Культовая книга Это та, после которой ты не сможешь читать никакую другую. Кстати, единственная русская книга, попавшая в список газеты The Telegraph 50 культовых книг. Какая, вы думаете? Ну, конечно же, Мастер и Маргарита Михаила Афанасьевича Булгакова. Мастер оставил человечеству волшебной красоты книгу, о всесилии зла и слабости добра. И загипнотизировал целые поколения. культовое опасное слово. С ним надо обращаться осторожно. Куда как безобидное, ослепительное, благоухающее, блестящее слово гламур. Безусловно, самое модное слово среди всех модных слов. Гламур это жизнь в розовом цвете. Это глянцевые журналы, а в них для на ноги красотки, брутальные мужчины, это неоновые рекламы дорогих бутиков. Это прилавки, заполненные диковинными баночками с кляночками, с чудодейственными кремами и ароматами. Это лысенькие собачки в драгущих попонках и фантастические в своем родстве редкой породы кошечки. Это сладкий запах ванили в уютных кофейнях. Гламур, мур. Слово урчащее и пушистое. Его мгновенно полюбили и те, кому до шестнадцати, и те, кто значительно старше. Да и могло ли быть иначе? Ведь гламур — это оторваться по полной. Это, наконец-таки, после стольких лет воздержания, сделать себе красиво. Гламур в переводе с английского — чары, волшебство. Словарь Вепстера толкует гламур как ускользающую, загадочно волнующую и зачастую иллюзорную привлекательность, которая будоражит воображение и разжигает вкус к необычному, неожиданному, красочному или экзотическому. В общем, это такая Ренатовщина-Литвиновщина. Разве кто-нибудь будет спорить, что актриса и режиссер Рената Литвинова – самая гламурная дама нашей страны? Прилагательные креативный, продвинутый и пафосный, междометие супер, существительные харизма, имидж, драйв и месседж, все эти слова в лексиконе людей, следящих за модой во всех её проявлениях. Надеюсь, модные слова не испортят имидж этой книжки, которая не стремится быть пафосной и продвинутой, но на креативную претендует. Вы спросите, каков её месседж? Отвечу афоризмом Геннадия Малкина. Употребление модных слов это жажда выделиться своей похожестью на других. Впрочем, мне тоже хочется запустить в народ одно слово. Вдруг да и станет модным. Это слово испанского происхождения дуэнде. Точно его перевести трудно. Испанцы употребляют слово дуэнде, когда говорят о страстном искусстве фламенко. «Дуэнде — это жажда жить и любить, быть свободным и вдыхать полной грудью все ароматы жизни».